Алла редко позволяла себе вылазки в магазины. Времени обычно так мало, что продукты, книги и прочие товары, не требующие примерки, она предпочитала заказывать с доставкой на дом. Однако одежда — дело серьезное, поэтому за ней приходится ходить самой. С тех пор, как немного похудела, Алла снова полюбила шоппинг. Всё-таки приятно, когда в приличном магазине можешь позволить себе купить что-то, кроме аксессуаров. И не потому, что нет денег, а из-за размерного ряда, который заканчивается на 50 -м. Она покрутилась перед большими зеркалами в полный рост, которыми была оборудована примерочная. В них она могла видеть себя не только спереди, но и сзади, и даже сбоку, не выворачивая шею. Всё-таки зелёный её цвет. Он подходит к её глазам и тёмным волосам как нельзя лучше. У костюма имелось три вариации. С пиджаком предлагались юбка, брюки и шифоновое платье, чуть более бледного оттенка с мелкими оранжевыми цветочками. Алла примерила всё и никак не могла выбрать. Брать скопом глупо, ведь со стороны будет казаться, что она постоянно в одном и том же. В конце концов, после мучительных раздумий, Алла остановилась на платье. Его можно носить и без пиджака, как более легкомысленный вариант. Выпив кофе в заведении на третьем этаже, она двинулась к выходу. Дело время, как говорится, а потихий час. Она уже подходила к вертящейся двери, как вдруг краем глаза зацепила знакомый силуэт. Остановившись, присмотрелась. В самом деле, это был Митя, причем не один, в компании молодой брюнетки. Алла всегда быстро подмечала детали. Копна искусно уложенных в хорошем салоне волос, загорелая кожа, что в это время года означало одно. Девушка недавно вернулась с курорта. Клиентка? Дмитрий Негойда занимался частным сыском и уже какое-то время проживал в ее квартире. Алла до сих пор не решила, есть ли будущее у их отношений. Обоих устраивала текущая ситуация, а вот куда двигаться дальше — непонятно. Казалось, стоит слегка пошатнуть это установившееся такое безопасное состояние, и все может обрушиться. Она хотела ребенка и надеялась, что Дмитрий ей в этом поможет. Но пока ничего не получилось, хотя с Аллой, как уверяет ее гинеколог, все в порядке. «Может, дело в Мите? У него, насколько ей известно, детей нет» хотя для мужчины в 35 лет это не так уж и удивительно. Если бы у Аллы был выбор, она хотела бы забеременеть от другого человека, того, который рассматривал ее лишь в качестве друга, но уже не в том возрасте, когда можно бесконечно долго сидеть на берегу реки и ждать, пока предмет страсти сподобится обратить на нее свое благосклонное внимание. Однако отношения с Дмитрием, похоже, зашли в тупик. Алла не раз порывалась поговорить с ним откровенно, но как-то не подворачивалось подходящего момента. Когда она уже почти наконец решила разобраться, что между ними происходит, у Митти умер отец, и Алла поняла, что говорить по душам не время. С тех пор прошло несколько месяцев, но она так и не собралась с духом. И вот она встречает его в торговом центре с молодой красавицей. Алла и сама не понимала, что чувствует, недоумение, беспокойство или облегчение. Если она прямо сейчас подойдёт к парочке и поинтересуется, кто эта девушка, как это будет выглядеть? Притвориться, что она ничего не видела? Тогда она поведёт себя как обманутая жена, которая боится узнать правду, а потому прячет голову в песок. А ведь они с Дмитрием даже не расписаны и, в сущности, являются свободными людьми. Сыщик в ней победил, и Алла последовала за Дмитрием и его спутницей, держась чуть поодаль. Они зашли в ресторанчик на первом этаже и присели за свободный столик. Оставаясь вне поля их зрения, Алла наблюдала через стекло, пытаясь понять, в каких отношениях они состоят. Но что она, собственно, надеялась увидеть, что посреди многолюдного зала в присутствии кучи людей Митя набросится на девушку со страстными поцелуями? Дмитрий принялся изучать меню, а его спутница копалась в мобильном телефоне. С одной стороны, она вполне могла быть его клиенткой, какой-нибудь обманутой женой, пытающейся поймать благоверного на горяченьком. С другой — девица слишком хороша. Тряхнув головой, Алла сделала шаг назад, повернулась и решительно зашагала к выходу. «Нет, она не опустится до шпионажа. Это ниже её достоинства». Если у Дмитрия интрижка, рано или поздно это станет ясно. Надо только внимательно присматриваться к его поведению. А еще ей необходимо принять решение, хочет ли она оставаться с ним и продолжать жить во грехе, не надеясь на предложение. Или, независимо от того, кем является эта девушка, пора рвать отношения и начинать с чистого листа, потому что так продолжаться не может. Либо их совместная жизнь должна измениться, либо закончиться.